Слог четвертый, где в Суе поминается «японский бог». Едва дочитав срочное послание от старшего бригады, что прибыла из Петербурга взамен сраженных стальными звездами филеров, Евстрати Павлович выскочил из-за стола и кинулся к двери. Даже про котелок забыл. Дежурные пролетки стояли на готове у входа в охранное, а езды от Гнездяковского до Чистопрудного было, если с ветерком, минут десять. «Ух ты! Ух ты!» приговаривал надворный советник, пытаясь еще раз прочесть записку. Это было непросто. Коляска прыгала на булыжной мостовой, света фонарей не хватало, да и накалякал Смуров будто курица лапой. Видно было, что опытнейший агент, представленный следить за фондоринскими передвижениями, разволновался не на шутку. Буквы прыгали, строчки перекосились. Принял дежурство в восемь от старшего филера Жученко у дома генерала Шарма. Чернобуры вышел из подъезда без трех девять в сопровождении барыньки которой присвоена кличка «Фифа». Доехали на извозчике до Остоженки, дом бомзе. В 9.37 Чернобуры вышел, а через 5 минут выбежала «Фифа». Двоих отправил за чернобурым. Мы с Крошкиным последовали за «Фифой». Вид у нее был такой встревоженный, что это показалось непримечательным. Она доехала до Чистопрудного бульвара, отпустила коляску у пансиона «Сан-Санс». Поднялась на крыльцо Лигеля, Звонила, стучала, ей долго не открывали.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 «Ну, рассказывай!» «Значится так!» Смуров поднес к глазам блокнотик. Фифа пробыла у калмыка недолго. Всего пять минут. Выбежала в 10.38, утирая слезы платком. В 10.42 из главного хода вышла женщина. Кличку ей дал Пава. Поднялась на крыльцо, вошла. Пава пробыла до 11.20. Вышла вслипывая и слегка покачиваясь. Больше ничего. «Чем это он, Ира, тускоглазый, так баб расстраивает?» Подивился Мыльников.